Глава 4. Жёлтый цвет резал глаза. Он был не однотонным, а как будто в крапинку. Бордовые кляксы и точки разбросаны по жёлтому полю. От крапины коребило в глазах и немного кружилась голова. Немного подумав, Даша их закрыла. Лежать было неудобно. Во-первых, мокро, во-вторых, довольно холодно, в-третьих, нос щекотала неизвестно откуда взявшаяся травинка. Даша снова открыла глаза, и теперь в поле ее зрения оказалось что-то красное с зубчатыми краями. В прошлой жизни, кажется, это называлось кленовым листом. По носу что-то потекло. Капля, сорвавшаяся с травы, в которой Даша, оказывается, лежала. Холодные мокрые джинсы отвратительно липли к ногам. Кажется, сегодня она уже переодевала их на сухие, облившись горячим кофе. А сейчас что случилось? «Давайте-ка вставать», – сообщил голос с неба. Даша скосила глаза, немного боясь, что с ней недостойный. "Сейчас говорит Бог". Но у склонившегося мужского лица не было нимба, и вообще оно выглядело совсем обычно и более того, знакомо. "Вам помочь?" В мужском голосе не было ни капли участия, даже показного. "Скорую, к сожалению, вызвать не могу, потому что дорогу размыло, и е еда не проехать. Держитесь". Сильные руки подхватили Дашу под мышки и рывком поставили на ноги. Она с сомнением оглядела мокрые штаны, по которым текла вода. Впрочем, по лицу тоже. А, ну да, дождь же. А почему она вообще оказалась под дождем? Да еще лицом в мокрой траве. Упала. Ударили. От слова «ударили» в голове что-то поехало в бок. Даша наклонилась и уперлась руками в мокрые коленки, потому что на нее вдруг напала тошнота. Да, точно, она выскочила на улицу, почувствовав, что её вырвет прямо там, на лестнице деревянного дома, где она сообщила сбежавшимся гостям, Сэма убили. Это его ударили, а не её, ножом, и этот нож со странной ручкой торчал из груди Сэма, как из индейки, которую подали к рождественскому столу. Только в индейке нож всегда смотрелся и уютно и празднично, а в груди Сэма очень страшно. От страха Даша завопила как безумная, выскочила из номера на лестницу. Словно сквозь вату она видела, как на её крик сбегаются люди, и первым оказался тот, кто и сейчас стоял рядом с ней. Без куртки и зонта под проливным дождём, поддерживая её под локоть, чтобы она снова не упала. Да, точно. Ей стало плохо после того, как она сказала, что самое убили, и она выскочила на улицу, побежала к клумбе, чувствуя, что её вот-вот стошнит, но не добежала, кажется, упала в обморок. Ясность в мыслях разгоняла дурман, дурнота отступала. Для верности, немного подышав открытым ртом, Даша выпрямилась и помотала головой, давая понять, что с ней всё в порядке. От дома бежала хозяйка Татьяна, несла в руках стакан с водой, гранёный, в тяжёлом металлическом подстаканнике. В прошлый визит Сэма в Россию Даша исправно таскала с ним по всяким антикварным магазинам, потому что он был помешан на советских подстаканниках, говорил, что они напоминают ему детство. От мысли про Сэма в голове опять что-то сдвинулось, но на этот раз не сильно. Господи, кому он мог помешать? Последний вопрос она задала вслух, поморщившись от того, какой у неё жалкий голос, тонкий и дрожащий. Так это как раз ясно тому, кто вовсе не горил желанием ворошить прошлое и вытаскивать на свет Божий старые скелеты. Вчера вечером он рассказал трогательную историю, как ищет свою незаконнорождённую дочь, и уже ночью его убили. Когда вы видели его в последний раз? Может, будете в дом пойдёте? Участливо спросила Татьяна, принимая из дашных рук стакан, из которого та сделала несколько мелких глотков. Девочка вся мокрая, да и вы тоже. Сейчас пойдём, кивнул Евгений Макаров. Татьяна, попросите пока всех собраться в каминном зале. Полиции к нам доехать не сможет, значит, придётся обходиться собственными силами. В смысле? не поняла та. Как обходиться? В вашем доме произошло убийство, и понятно, что совершил его кто-то из присутствующих. Будем разбираться, кто именно. Как убийство? прошептала Татьяна. Может, ему просто плохо стало, и он умер? Человек-то уже не молодой, не здоровый. Даша снова вспомнила торчащий из груди нож. Господи, а если пока они тут прохлаждаются, его кто-то вытащит и спрячет? Точно, убийца. Видимо, смятение отразилось на лице, поскольку Макаров чуть крепче сжал её локоть. В комнату никто не войдёт. Перед тем как бежать вас спасать, я велел Игнату стоять на пороге и никого не пускать. Татьяна, идите, собирайте людей. Даша, ответьте на мой вопрос. Я видела его ночью, с трудом сказала Даша. Смешного, вредного, нелепого Сэма, перекати-поля, у которого имелись все деньги мира, но не было дома и нормальной семьи, одинокого, но гордого. Ей было отчаянно жалко. Когда разбилась дверь, вы выскочили на площадку, потому что вас разбудил звон стекла. И он тоже? Нет, Даша говорила быстро-быстро, боясь, что её перебьют, и она не успеет без свидетелей сообщить Евгению нечто очень важное. Из дома высунулась Катя. Но Макаров махнул рукой, запретив подходить, и та послушно скрылась внутри, напоследок бросив на Дашу встревоженный взгляд. Даша выдохнула, уверенная, что понятливая Катя теперь никого к ним не подпустит. Мне не спалось, и я вышла на лестницу, потому что слышала какой-то шорох, сказала она. На лестнице был сын. Он шёл к себе в номер, держа в руках чашку с чаем. Он сказал, что спускался вниз, потому что ему захотелось чаю. И тогда я не увидела в его словах ничего необычного. Я совершенно забыла, что в номерах есть чайники. Он обманул меня, понимаете? Сын сказал, что ходил за чаем, а на самом деле спускался для чего-то другого. О чём вы ещё говорили? Он сказал что-нибудь важное. В том-то и дело, что да. Я спросила, зачем он рассказал историю своей жизни, не скрывая, что ищет дочь. Понимаете, меня это удивило. Я знаю Саму уже несколько лет. Он человек очень скрытный. Он мало доверяет людям, предпочитая нанимать на работу одних и тех же, с кем он уже общался. Он даже мне до вчерашнего вечера не раскрывал истинной причины своей поездки в Переславаль. Говорил, что ему нужно найти одного человека, но на мои вопросы отвечал, что всё расскажет позже. А тут такая жидкая откровенность. Правда, интересно, согласился Евгений. И что он вам ответил? Он сказал, что понял, его дочь присутствует здесь, в усадьбе. Как же он её узнал, если никогда до этого не видел? По подарку, который он передал несколько лет назад, когда его жаворонок заболела, дочь прислала письмо с просьбой о финансовой помощи. Он перевёл деньги на указанные реквизиты и отправил какую-то дорогую вещицу. Как память о тебе?» И вот вчера в зале он увидел человека, у которого была эта вещица. Он рассказал всю историю, надеясь, что получит подтверждение своей догадки по реакции своей дочери. Получается, эта реакция была, раз он ночью спускался на первый этаж. Вполне возможно, дочь хотела с ним поговорить, а потом убила. Голос Даши упал до шепота. «Ну, раз он поднимался по лестнице с кружкой, значит, убили его не во время этого разговора». Скопу усмехнулся Макаров. Хотя вы правы, всё это крайне подозрительно. Он не сказал вам, кого именно узнал. Даша отрицательно покачала головой. А хотя бы какой именно ценный предмет он отправил в подарок? Вы знаете? Нет, он сказал, что эта вещица составляет пару с его часами. Помните, он вечером крутил в руках драгоценные часы. Так вот, оказывается, он специально привёз их сюда, чтобы тоже отдать найденной дочери, но не успел. Она закусила губу и расплакалась. Так, часы. Макаров растёр ладонями лицо. Ладно, пойдёмте в дом. Вам нужно переодеться, а мне осмотреть место происшествия. Но вы велели собрать людей в каминном зале. Ну и пусть посидят, жёстко сказал он. Всё лучше, чем шарахаться в одиночку по углам, увеличивая шансы стать следующей жертвой. Следующей жертвой. История про потерянную и найденную дочь, конечно, чудо как хороша. Практически как в мексиканских сериалах, которые крайне любила смотреть матушка в годы моего детства. Вот только нельзя исключить, что этого вашего Сэма убили по гораздо более прозаической причине. Например, хотели ограбить богатого американского туриста, или спускаясь, он мог стать свидетелем чего-то нехорошего, а потому его нужно было заставить замолчать. Ну или тут поселился маньяк, который собирается уничтожить нас всех до единого. Вы шутите? спросила Даша, заглядывая ему в лицо. Не вижу повода для шуток. Ещё раз повторю, здесь произошло убийство, и преступник кто-то из людей, собравшихся сейчас в гостиной. Это я знаю точно. А вот мотивы преступления я наоборот совсем не знаю, а значит, предполагать надо всё, даже самые бредовые. Так что поднимайтесь в свою комнату, переодевайтесь и присоединяйтесь к остальным. Скажите им, что я приду, как только закончаю осмотр. Мне нужно будет со всеми поговорить, и покидать гостиную я запрещаю. Это понятно? Ну что нам всем делать? Чтобы не скучать, можно, к примеру, пообедать. Судя по запахам, Татьяна уже наготовила каких-то деликатесов. Даша, вы организатор этого бедлама. Вот и организуйте. Сделайте так, чтобы никто не сбежал. И не мешал работать. Никто и так не сбежит, сказала Даша, снова прикусив губу. Но рогу размыло. Думаешь, что преступник предпочёл бы уехать отсюда под любым предлогом. Но сейчас не может этого сделать и потому напуган, или преступница. Сбежать значит привлечь к себе внимание, терпеливо сказал Евгений и вдруг погладил Дашу по голове. От неожиданности этого прикосновения она дёрнулась и снова чуть не упала. Ладно, выполните моё поручение. Я смотрю место происшествия за прудвиль, чтобы больше никто ничего не трогал, а дальше мы решим, что нам делать. Вместе они вернулись в дом, где стоял невообразимый гвалт. Игнат на площадке второго этажа практически своим телом перекрывал вход в люкс, в который пытался прорваться Михаил Евгеньевич. "Это мой отель!" орал мужчина. "Я имею право видеть, что тут произошло. Мне велели никого туда не пускать", мягко отвечал Игнат. Михаил Евгеньевич, вы бы лучше полицию вызвали. Я позвонила, сказала снизу Татьяна, всё ещё державшая в руках стакан с водой. Она помолчала немного и сделала глоток, не смущаясь, что до этого из этого стакана пила Даша. Волновалась по внешнему виду и не скажешь. Сказали, что приедут, как только восстановят дорогу. Пока велели ничего не трогать. Вот и именно, Михаил Евгеньевич, вы же слышите, что сказала ваша жена? Я должен его увидеть и я вступила в разговор Анна я бы даже сказала это мой долг почему вступил в разговор Евгений а даша сделала шаг вперёд и впилась глазами в лицо анне подвижная обычно весёлая наполовину скрытая большими круглыми очками и летящими в разные стороны кудряшками сейчас оно было серьёзно и чуть бледно я майор полиции и до приезда местной опергруппы буду отвечать за то что здесь происходит Сейчас я проведу осмотр помещения, поэтому всех, кроме Игната, который останется в дверях, прошу спуститься в гостиную и сидеть там. Старшей назначают Дашу. Татьяна, покормите людей обедом, потому что потом нам будет не до еды. Он говорил отрывисто и так властно, что Даша невольно им залюбовалась. Она вообще любила смотреть на людей, находящихся на своём месте и хорошо делающих свою работу. Вот и Катя, она тоже всегда любовалась Впрочем, сейчас актриса выглядела неважно. От её лица словно отхлынула вся кровь. Оно было ослепительно белым, словно выполненным из алебастра. Сцепленные под подбородком пальцы мелко дрожали. Интересно, это она так из-за убийства Сэма расстроилась? Но почему, если в отличие от самой Даши, совсем его не знала? Сэм был для актрисы холодовы совершенно посторонним человеком, даже не участником тренинга. а просто незнакомцем, случайно оказавшимся в то же время и в том же месте. И уж совершенно точно Катя не могла иметь ни малейшего отношения к его убийству. Впрочем, думать о странном Катином поведении сейчас было некогда. Евгений Макаров дал ей поручение, а Даша была слишком ответственной, чтобы отнестись к нему спустя рукава. «Давайте пройдем в каминный зал», – сказала она громко. «Татьяна, можно накрывать на стол?» «Катя, видимо, нашу работу сегодня придется прервать». «Игорь Арнольдович, так как вы тоже были в усадьбе в момент убийства, пожалуйста, не уходите пока в свой домик. Останьтесь здесь». «Вот уж я тут точно ни при чем», – фыркнул бизнесмен, но послушно двинулся в сторону гостиной. За ним потянулась вереница встревоженных, расстроенных людей. И лишь Анна осталась на месте. «Повторяю, я должна пройти с вами в номер». «А я повторяю свой вопрос. Почему?» – жестко уточнил Макаров. Даша специально замешкалась, чтобы услышать ответ. С Анной было что-то не так. И это что-то имело самое непосредственное отношение к Сэму. «На том простом основании, что я врач», – так же жестко ответила та. «Мне кажется, вам необходим врач при осмотре. Опыта судебной экспертизы у меня, каюсь, нет, но при отсутствии Гербовой пишут на простой». «Поднимайтесь», – коротко сказал Евгений, и Даша огорченно вздохнула. Она бы предпочла ещё немножко понаблюдать за австрячкой. Евгений же не знает, что она подозрительная, и сейчас ему уж не как об этом не скажешь, не привлекая внимания. Морозов последним взгляд на лестницу, на которой остались только Евгений, Игнат и Анна, она прошла в каминный зал, где за столиками уже расселись все остальные. Даша быстро и незаметно окинула глазами комнату. Катерина сидит рядом с костюмером Маргаритой и гладит ту по руке. Сгляду Маргариты затуманенный, нездешний. Впрочем, удивляться нечему, у неё тонкая душевная организация, это всем известно. Настя, девушка Игната Лаврентьева, забралась ногами в кресло у камина и сидит, обхватив себя руками за плечи. Но по голос страдает от отсутствия рядом любимого человека или что-то знает, о чём, о ком? Паулина наоборот, совершенно безмятежно сидит за вторым столиком. пьет сок из высокого стакана и увлеченно строчит что-то, уткнувшись в телефон. Господи, а если уже ведет репортаж в социальных сетях? Этого ни в коем случае нельзя допустить. Даша решительно подошла к красавице. Пожалуйста, не делайте то, что здесь случилось с достоянием гласности. По крайней мере, пока. Мы же ничего не знаем, кроме того, что Сэма убили. Положим, мы и этого не знаем, блеснула белыми зубами Паулина. «В комнате американца были только вы, так что это ваше голословное утверждение, ничем пока не подтвержденное. Вы бы хоть нам рассказали, что именно там увидели?» Даша решительно замотала головой. «Нет, я обещала Евгению, нашему майору, что этого не сделаю. Думаю, что он обязательно попросит меня все рассказать, но позже, когда закончит осмотр. Он предупредил, что будет разговаривать с каждым из нас. А пока не могу». Именно поэтому очень прошу вас и всех остальных воздержаться от публикаций в социальных сетях. Да я и не собиралась, фыркнула Паулина. Произошедшее не имеет ко мне никакого отношения, и я никогда не была охотёт до досужих сплетен. Так что предупреждайте кого угодно, только не меня. Сидящая за тем же столиком Елизавета Мучникова тоже подняла ладони, показывая полное подчинение правилам. Мне совершенно не улыбается быть замешанной во всю эту историю. сказала она. «Я слишком долго строила свою карьеру, чтобы позволить уничтожить ее одной необдуманной записью в своем аккаунте. Я просто убеждена, что все это недоразумение быстро разрешится, и я не буду вынуждена докладывать руководству о том, что оказалось совершенно случайно в месте, где произошло убийство». За третьим столиком сидела семья Тихомировых, Ольга и ее дети, Илья и Саша. Девочка по-прежнему что-то увлеченно рисовала. Молодой человек нежно обнимал мать за плечи, а Ольга тихо плакала, не вытирая слёз, которые текли по лицу, и лишь слизывала их, когда они докатывались до губ. Может быть, вам нужно лекарство? тихонько спросила у неё Даша. Я могу принести успокоительное. Ольга отрицательно покачала головой. Спасибо, не нужно. Я просто так и не смогла привыкнуть, что смерть это так отвратительно, прошептала она почти беззвучно. За четвертым столиком сидели мрачный Михаил Евгеньевич и Игорь Арнольдович. «Несколько лет работы, псу под хвост!» – в сердцах говорил хозяин гостевого дома. «Я столько сил вложил в эту усадьбу, ты и деньги. И вот на тебе, сейчас слухи пойдут, что тут человека убили, и не будет нам постояльцев. И это за три месяца до Нового года. Что ж за напасть такая? И вообще, как подумаю, что я не успел? Ничего не успел. Черт!» Подошла Татьяна, шмякнула на стол перед мужем супницу, от которой поднимался густой дуб белых грибов. Миша, помоги мне на кухне, сказала она. Нечего тут переливать из пустого в порожнее, догревать о том, чего не изменить. Давай людей кормить. Муж встал и покорно пошёл за ней на кухню. Дубовая перегородка отделила их от всех остальных. Даша словно не нароком прошла через комнату, встала поближе. Слышно было плохо, но разобрать слова всё-таки получилось. Не говори им, никому не говори, шептала Татьяна напыриста жарко. Это не имеет никакого отношения к делу. Мы-то с тобой точно знаем. А уцепятся, начнут душу мотать. Не говори, Миша. Подслушивать нехорошо. Игорь Арнольдович каким-то чудом оказался рядом с Дашей. Поглощённая чужим разговором, она даже не заметила, как это произошло. Из кухни тут же выглянула Татьяна, оценила мизансцену, нахмурилась, бросила на Дашу уничтожительный взгляд, и та сразу почувствовала, как краска бросилась ей в лицо. «Да что же она, право, с ума, что ли, сошла?» «Извините, я не нарочно», – пробормотала Даша, пересекла комнату и уселась рядом с Катей. Если бы у нее сейчас спросили, кто из присутствующих в комнате ведет себя наиболее странно, она бы ответила, что все, абсолютно все».